Глава 27. Дни в замкнутом пространстве тянулись медленно и сливались в один сплошной поток. График у гладиаторов, а Зубр называл своих бойцов именно так, был стандартный. Подъем, завтрак, через некоторое время Торахтара, Конана и Беса уводили на тренировку, а Гару — на какие-то медицинские процедуры, ускоряющие выздоровление. Анрион так понял, что ближайший денежный бой будет сразу по прилете. Конан оказался большим любителем поболтать, так что даже сидя в четырех стенах, король уже неплохо представлял себе систему. Пока Зубр останавливался на некой базе, бои проходили еженедельно. Иногда чаще, если появлялись частные заказы. Периодически Зубр возил гладиаторов на другие планеты, Название, сектор и так далее Конан никогда не называл, а может и сам не знал. Выездные бои чаще всего были масштабнее, и ставки в них значительно выше. Если в дружеских еженедельных поединках строго запрещалось убивать, гладиаторы, тем более уже и немалых денег стоят, то на межпланетных рингах такого жесткого правила не существовало. А на главной битве года бой и вообще шел до смерти, кроме крайне редких зафиксированных в специальном уставе правил. Да кто бы мог подумать, на рабских гладиаторских боях имелись правила. Как проходят тренировки, Турахтар не рассказывал, а Нарион не лез с расспросами. Обращал внимание, конечно, на новые отметины на теле и лице князя, но ничего не говорил. Смысл обсуждать то, на что не можешь повлиять. Еженедельные бои делились на личные, парные или групповые. Иногда на кулаках, иногда с оружием. Во втором случае гладиаторам выдавали клинки, кистени или что они сами выбирали. Из частных заказов Конону нравились постановочные. Их чаще всего запрашивали присыщенные всеми благами дочери или даже жены главарей банд, а также правящие элиты окраинных планет, на которых сложно было понять, где заканчивается межпланетный закон и начинается пиратский кодекс. На таких боях хозяева отбирали гладиаторов по воспитанию и посмазливее, и все, что там требовалось, это красивая инсценировка боя. В идеале, даже на мечах. Чем заканчивались подобные сражения на девичниках, несложно догадаться. И вот от этой мысли, пожалуй, Анриона впервые передернула. Информацию о смертельном поединке его мозг воспринял проще. Зато когда бойцов уводили, и его величество с ненормальным стариком оставался наедине, можно было тоже спокойно позаниматься. Анрион старался нагружать стремительно выздоравливающее тело по максимуму, которое получалось организовать в таких примитивных условиях. Отжимания, растяжка, бег на месте. Мышцы необходимо поддерживать в форме ежедневно, тем более раз велик шанс, что сразу после посадки тебя выкинут на ринг. Забавно, но в эти моменты старик переставал бубнить и подолгу мог наблюдать за занятиями короля. Правда, день на третий он тоскливо покачал головой и впервые четко произнес «Не сбежишь отсюда, не сбежишь». А Нарион, чтобы не выдать себя благодаря друзьям-людям, он знал о существовании камер наблюдения и не мог исключить, что в гладиаторском отсеке их нет. Но, сильно заинтересовавшись такой переменой, подошел к сокамернику и, показав на себя, сказал «Рио» а потом вопросительно перевел руку к старику. «Тот понял», — задумался, наконец пожал плечами. «Черт его знает, память какая-то избирательная. Помню формулы, чертежи, свойства элементов, кучу другой технической информации. Но про себя вот ничего не помню. Странно, разве можно потерять память так филигранно?» И потом захваченных людей, это тоже Анарион вынес из болтовни Конана, Зубр сразу распределял, и кого на шахты держал в другом отсеке. Женщин, в третьем, были, кстати, и гладиаторши. Бойцы их хотя и называли почему-то макаки, но, судя по интонациям, побаивались. Это тоже удивляло Анриона. Женщины априори слабее равных по подготовке мужчин. Например, теадра так орудовала двумя кинжалами, что многие воины удачи бы обзавидовались. Но Анриона она в спарринге победить не могла. Неужели те женщины лучше обучены, чем, скажем, участвующие уже три года в битвах на арене Бес или тот же Мордоворот-гора? По подсчетам Его Величества, на корабле Зубра эльфы провели около недели, когда отсек распахнулся, и вместе с охранниками появился хозяин. Мальчик-разносчик кинулся всем раздавать пакеты с чистой одеждой, а рабовладелец, осмотрев камеры придирчивым взглядом, объявил. «Завтра прилетаем, и тренировки не будет. Но вечером будут бои. Тебя, кстати...» — и он ткнул пальцем Ванариона. «Это тоже, думаю, касается. Хозяин заберет в космопорту. И вот этого...» Он перевел руку на старика. «Тащите в медотсек напоследок!» Охранники, на всякий случай держа пальцы на пульте от рабских ошейников, выволокли странного деда под мышки. Вернули его часа через два. Как и говорил Конан, чистого, подстриженного и не реагирующего вообще ни на что. Дед снова превратился в овощ. Теадра в сопровождении Дункана, Кьюила и одного воина охраны прибыла в войска, как только они достигли границы грозового берега. Гектор приказал разбивать лагерь и сразу же отправил Лоргану Гайеру официальное приглашение встречу. В принципе, тысячной армии ничто не мешало сразу оцепить пункт посадки и столицу, располагающуюся очень близко от границы, но хотелось соблюсти приличие, и попытаться сохранить мир. А Нарион бы поступил так. Он всегда заботился о своих эльфах и понимал, что в случае сражения на линиях силы будут большие потери с обеих сторон, а эльфов и так немного. Теадра, одетая в привычный ей мужской костюм и вооруженная, в сопровождении Рысии пошла прогуливаться по лагерю. Большинство воинов, привыкших видеть королеву в платье, смотрели удивленно, но одновременно с уважением. А княжне в непонятной сложившейся ситуации крайне важно было сохранить лояльность армии. Лорган прибыл быстро, явно уже ждал вызова в любой момент. Не тратя время на приветствие и протокол, его сразу же провели в палатку для переговоров. «Доброе утро, лорд Гектор, леди Теадра!» — поклонился он, всем своим видом выражая крайнюю обиду. — Прибыл, чтобы лично разрешить это невероятное недоразумение. Из письма я понял, что Грозовой берег обвиняется чуть ли не в похищении его величества. — Сначала ответьте, по какому праву вы посадили инопланетный корабль? — перебила театра хорошо отрепетированную речь князя. — Корабль? Какой еще корабль? — возмущенно вскинул брови Лорган. «У нас всего лишь был перебой в работе Кристалла. Пункт посадки Айркараса был об этом уведомлен сразу же». Теадра, не выдержав напряжения, встала и нависла над узким походным столом, смотря на князя Грозового берега сверху. «Один из наших воинов видел этот корабль своими глазами. И как он взлетел тоже, а эльфы не лгут». «То есть сейчас лгу я?» — рассверепел Лорган. — Ведите вашего эльфа. Давайте устроим мощную ставку. Я готов на любые меры, чтобы снять с себя эти мерзкие подозрения. Я честно служил короне и из совета в совет поддерживал решение его величества. А до этого его отца. В грозовом береге отличная жизнь. К чему бы мне понадобилось сажать корабль или тем более захватывать короля? Теадра несколько растерялась, хотя и очень постаралась удержать лицо. Мог ли Лорган решиться соврать, причем так искусно? И воин доложил же о корабле, а значит, один из них точно говорит неправду. И Анриона тоже нет. Теадра хорошо помнила, что муж не доверял Лоргану, тем более после той аферы с Вороньим с глазом. — Дайте разрешение королевским войскам обыскать княжество и опросить жителей. — Пожалуйста! — успокоившись, махнул рукой Лорган. — Если это меня обелит в ваших глазах, я только за. Но, кажется, вы ищете не в той стороне. Известно ли вам, что примерно в одно время с Сиром пропал и князь Срединного Полесья Таурактар? Его мать, принявшая на себя обязанности управления княжеством, сейчас разыскивает сына. Вот это у вас не вызывает подозрений. То, что Аэрокар и его Величество садились в полесье, всем известный факт. Но заметьте, кроме вашего эльфа, никто вообще не видел, чтобы король пересекал границу грозового берега. И то Рахтар не был согласен с политикой, проводимой его величеством. Это вам любой из членов Совета подтвердит. Я бы даже сказал, что у них была глубокая, взаимная антипатия. Но это нельзя подтвердить фактами, так что сплетничать не стану». Про антипатию театра тоже знала, и чаша сомнений качнулась внутри нее еще больше. «А что, если они действительно тратят драгоценное время не там?» Вероятно, в этот раз Лорган заметил ее колебания и тут же добавил. Если потребуются дополнительные силы для осмотра Срединного Полесья, я их вам с готовностью предоставлю. — Начнем с Грозового Берега, — решительно вынесла вердикт театра. И будьте уверены, мои эльфы заглянут под каждый камень. Лорган лишь развел руками. — Ваше право. Я оглашу населению, чтобы оказывали всяческое содействие. — Почему мне не доложили про Таурахтара? — строго спросила Театра у Гектора, как только за Лорганом опустился полог палатки. — Мы сами эту информацию получили совсем недавно, — несколько смутился главнокомандующий. — Вы же понимаете, нам было дело только до его величества, и все силы брошены на прояснение именно этой ситуации. Но я бы на вашем месте князю Грозового берега не доверял. — Я на своем ему и не доверяю. Устала выдохнула театра, вот уже неделю ее одолевала тошнота. «Вы бледны, королева, может, стоит все же вернуться во дворец? Обещаю докладывать о каждой мелочи!» «Не сегодня», — отрезала княжна. «Давайте начнем с пункта посадки. Проверьте там все и допросите каждого служащего. И оцепите, включая трансляционную башню счета». Пока король не вернется, небо Валенера должно быть строго под нашим контролем. — Все сделаем, Ваше Величество. Но, ну, может, приляжете отдохнуть хотя бы здесь, сберечь наследника — наша первейшая задача. Театра разозлилась и уже готова была вскипеть. — Лорд Гектор, я очень ценю вашу преданность и советы. Но впредь все, что касается моего положения, оставляйте при себе. — Я ношу сына Анариона, и, поверьте, для меня это куда важнее, чем то, что он будущий наследник. — Я понял, Ваше Величество, — слегка поклонился главнокомандующий. — Тогда, если состояние вам позволяет, примите еще светлейшую княгиню Срединного Полесья. Она уже больше часа ожидает аудиенции. Спину неприятно тянула, но Теадра согласно кивнула и села обратно на стол. Мать -то Урахтара княжна видела впервые. Близкого родства, чтобы обмениваться визитами, между ними не было, а из золотого сияния театра практически не выезжала. Вошедшая в палатку невысокая леди сразу вызывала уважение. Княжна не могла объяснить это ощущение, но вдовствующая княгиня Полесья прямо источала врожденный аристократизм и чувство собственного достоинства и при этом на ее лице совершенно не было высокомерия. «Леди театра, «Лорд Гектор?» Начала она, и командующий уже собирался ее перебить, но театра остановила его, незаметно положив ему на предплечье руку. Нет никакой нужды сейчас заставлять князей принять ее как королеву. Куда важнее найти Анариона и сохранить ставший, увы, шатким мир. «Я прибыла с просьбой». «Вам, вероятно, известно, что в день, когда пропал Его Величество, пропал и мой сын. Он у меня единственный». Голос не дрогнул, и она сделала крохотную паузу, чтобы с ним справиться. «Наследник, я не верю в совпадение. А насчет того, о чем болтают досужие языки, я, напротив, убеждена, что это злостная клевета». «Вы о чем сейчас?» — уточнил Гектор, хотя, как и Теадра, наверняка понял, куда идет разговор. «Кто-то распускает слухи, что Турахтар мог быть повинен в исчезновении короля. Мол, незаконная дуэль или что-то в этом роде...» «Дуэль?» — воскликнул Теадра. «Что за бред? Анорион никогда не стал бы нарушать закон. Да, у них были несогласия в Совете, но и только...» Глаза пожилой княгини метнулись, и в них проскочил испуг. Словно она знала какую-то еще причину, но совершенно не хотела разглашать то, что точно будет истрактовано против ее сына. «Договаривайте», — вежливо, но с нажимом произнесла театра Вдовствующая княгиня помолчала пару секунд, словно собираясь с духом. «Могли бы вы оставить нас наедине?» — обратилась она к Гектору. Тот уже собирался возразить, но, увидев взгляд Теадры, кивнул и подчинился. В конце концов, если даже мать Турахтара кинется на свою будущую королеву, та вооружена и достаточно натренирована, чтобы ее остановить. Хотя, конечно, ничего такого делать пожилая леди и не собиралась. Дождавшись, когда шаги снаружи стихнут, она снова тихо заговорила. — Рох, и ваша кузина, леди Море! Помолвлены. Теадра с трудом сдержалась, чтобы не ахнуть. А ведь тогда у вестыле в гостях эта тема всплывала. Стоило прикинуть всех возможных претендентов, но будущая королева слишком была поглощена предположением о своей беременности. А позже и подавно завертелась. Удержание княжны лунного камня в эркарасе — вынужденная мера слегка сконфужена хотя в этом и не было ее вины произнесла театра но я уверена что если бы ваш сын обратился с этим вопросом к королю можно было бы достичь компромисса в конце концов все оставляют свои княжества на родню или управляющих когда отлучаются на советы балы и поездки вдовствующая княгиня потупила взгляд и кивнула театра шестым чувством поняла что и это «Не все. Еще что-то?» — произнесла будущая королева, чувствуя, как боль начинает все сильнее расползаться по пояснице. «Простите, я не привыкла пересказывать сплетни, тем более я уверена, что каждое слово в них — ложь. Сейчас на карту поставлены жизни вашего сына и моего мужа. Может, в этих сплетнях есть что-то подсказывающее, где их нужно искать? Говорите уже до конца. Я сама могу отделить ложь от правды». Некоторые эльфы поговаривают, что его величество не просто так оставил Морель в замке. Но я этого не допускаю ни на секунду, и мой рог никогда бы не нарушил вассальной клятвы, он человек слова! Последние предложение в голове театры перекрыл звон в ушах. — Я все поняла. Вы свободны. Вдовствующая княгиня встала, с достоинством поклонилась и покинула палатку. Перед глазами театры плясали черные блики, так что зашедшего внутрь Гектора, она уже не увидела.